Буржуазная революция в Португалии 1820-1823 годов Предпосылки буржуазной революции Поражение политики просвещенного абсолютизма обострило противоречие между потребностями развития капиталистического уклада и старыми феодальными отношениями. В начале XIX века Португалия оставалась отсталой аграрной страной. 80% ее трехмиллионного населения было занято в сельском хозяйстве. Сохранение майоратов, феодальных повинностей, церковного землевладения сдерживало развитие капиталистических отношений в деревне. Главными отраслями португальской промышленности были текстильная, кожевенная, пищевая. В районах Порту или сабона широкое распространение получила рассеянная и централизованная мануфактура. Внутренние таможенные пошлины и многочисленные монополии мешали росту мануфактур и внутренней торговли. Пагубное воздействие на развитие промышленности оказывала экономическая зависимость Португалии от Англии. На нее приходилось около одной трети португальского экспорта и примерно половина импорта. Изделия португальских мануфактур не могли выдержать конкуренцию английских фабричных товаров, наводнивших португальский и бразильский рынок. Новый торговый договор, навязанный Португалией в 1810 году, еще более усилил экономическое влияние Англии. В период французской буржуазной революции и наполеоновских войн Португалия была вовлечена в военные действия на стороне Англии. В конце 1807 года, после того, как португальское правительство отказалось присоединиться к континентальной блокаде, французские войска захватили Португалию. Король и придворная аристократия бежали в Бразилию. В июне 1808 года на севере страны началось народное восстание против французских захватчиков, которое дало возможность английским войскам высадиться на территории Португалии. В 1808-1811 годах в стране хозяйничали английские и французские солдаты, что привело к ее разорению. В отличие от других западноевропейских стран, в Португалии феодальные отношения в годы наполеоновских войн не были поколеблены. С изгнанием французов из Португалии в 1811 году вся полнота власти перешла в руки английского маршала. Английские офицеры заняли ключевые посты в португальской армии. Буржуазия и либеральное дворянство, военные, интеллигенция проявляли все большее недовольство феодальными порядками и засильем англичан. Во главе революционного движения встали прогрессивно настроенные офицеры. Буржуазная революция 1820-1823 годов Победа революционных сил в Испании в 1820 году подтолкнула португальских военных к решительным действиям. 24 августа 1820 года восстал гарнизон города Порту. Руководители восстания, полковники Сипулвида и Кабрейра, призвали к созыву кортесов и разработке Конституции. Народные массы с энтузиазмом встретили начавшуюся революцию. В конце августа, начале сентября, движение охватило города Северной Португалии. 15 сентября революция победила в Лиссабоне. Временное правительство решило созвать кортесы. Учредительные кортесы, собравшиеся в январе 1821 года, осуществили целый ряд буржуазных преобразований. Отменили личные феодальные повинности и баналитеты, ликвидировали внутренние таможенные пошлины, уничтожили инквизицию и провозгласили свободу печати. Был расторгнут торговый договор с Англией и утвержден протекционистский тариф. Англичане были изгнаны из армии. В сентябре 1822 года Кортесы завершили работу над конституцией, основанной на принципах народного суверенитета, гражданского равенства, разделения властей. Конституция 1822 года провозгласила Португалию конституционной монархией. Законодательная власть передавалась выборным однопалатным кортесам, Исполнительная власть оставалась в руках короля. Страница 277. Конституция не устанавливала имущественный ценз для избирателей. Избирательных прав были лишены слуги и лица, не имевшие работы. Несмотря на многочисленные крестьянские петиции, поступавшие в Кортесы в 1821-1822 годах, Законодатели не отменили поземельные повинности, предполагая организовать в будущем их выкуп. Преобразования, проведенные в 1820-1823 годах, блоком буржуазии и либерального дворянства расчищали дорогу развитию капиталистических отношений. Однако отсутствие радикального аграрного законодательства отвечающего интересам крестьян, лишила буржуазную революцию поддержки крестьянских масс. Провозглашение независимости Бразилии в сентябре 1822 года дискредитировало кортесы и либеральное правительство в глазах торгово-промышленной буржуазии, связанной с колониальной торговлей. В 1823 году Феодальная аристократия и духовенство, вдохновленные началом французской интервенции в Испании, перешли в наступление. В мае 1823 года в армии вспыхнул контрреволюционный мятеж, положивший конец власти либералов. Завоевания революции были ликвидированы.